Глава 6. Корон хохотал так, что был вынужден схватиться за живот. Он ничего не мог с собой поделать. Он всхлипывал, вытирал слезы, кал, нервно хихикал в промежутках между приступами смеха, но никак не мог остановиться. Ему пришлось даже сесть на скамейку, которая, по его предположению, должна была находиться сзади него, но ее там не оказалось, поэтому продолжал смеяться он уже на полу вознеможении цепляясь за металлическую ногу возвышающегося над ним дроида. Я забыл, я совсем забыл об этом, выдавил он и снова захихикал. Ганд подошел, осторожно потрогал за плечо. Аурил не знал, что убийство считается весельем. Наваровен сложил на груди руки, не считается. К тому времени, когда Ресати осторожно отступила так, чтобы между ней и Короном оказался М3, Хорн сообразил, как ловко ему удалось уничтожить с трудом найденное понимание. Он кое-как поднялся на ноги и вытер мокрые глаза. — Я могу все объяснить, правда, я могу объяснить. — Как знакомо звучит, — обронил Навара, отмахиваясь от Корона кончиком леку. «Да, но я, в отличие от твоих прежних клиентов, говорю правду». Хорн оглянулся на дроида. «Ты сможешь достать регистрационные списки?» «Я полностью оборудован для удаленного и прямого доступа к архивам». «И прекрасно», – перебил его Хорн. «Раздобудь список убитых и сравни даты рождения». Дроид поднял плоское лицо к потолку и замигал разнобой фоторецепторами. «Если кратко...» Корон с надеждой обвел взглядом крайне недружелюбные лица товарищей по эскадриле. «То нашему дивизиону в Карбези навязали имперского офицера, надо полагать, для присмотра. Амбиции у него было, будь здоров, грант-мов не меньше. Плюс талант уживаться с высшим начальством и бюрократами. Редчайшая заноза в неудобном месте. Ему надо было, чтобы мы гонялись за постанцами, а нас больше интересовали пираты». В общем, мы не спелись, и он заявил, что даст нас под суд за содействие Альянсу. На него бы никто даже внимания не обратил, но после смерти императора к нам на Карелию хлынули имперцы. Они поддерживали диктат, а значит и Лаура, так звали этого парня. Мой босс, Гил Бастра решил, что реактор вот-вот пойдет в разнос и сделал для себя Елы Виссири, это мой напарник, ее мужа и меня новые документы. Но Лаур был далеко не дурак. Его не так просто было обмануть. Мы с Бастро настрочили кучу докладов о тех контрабандистах. Лаур читал все доклады и очень внимательно. Правда, этим его участие в любом расследовании обычно и ограничивалось. Ну вот, Гил Бастро при всех обвинил меня в убийстве. Я ответил, что никого не убивал и что он все равно ничего не докажет. Вышел грандиозный скандал, а Лаур предположил, что едва ли мы станем встречаться после такого взаимного ора. Но мы встретились и сумели сбежать от империи. Переводя дух, он опять посмотрел на пилота. Те стояли с прежним выражением на лицах и ни капельки ему не верили. Мы с Лауром никогда не ладили. Он пригрозил мне, что объявят меня в розыск, как особо опасного преступника, если я что-нибудь выкину. И Он даже попытался убить меня, только ему не удалось. Наверное, он выполнил свою угрозу. Вот и все. Твилек повернулся к дроиду. «Вы уже получили файлы М3?» «Да, мастер Влен, там есть дата рождения». «Дальше просто», — сунулся Корин, «переведи даты на военный лад, поменяй местами минуты, часы. Теперь сравни даты каждого человека со следующим в алфавитном порядке. На общегалактическом, разумеется». Дроид пощелкал чем-то вся в голове. «Имеется зависимость», — доложил он. «Время рождения первого совпадает по значению с днем рождения второго. «А если добавишь туда мою дату и время рождения, то цепочка замкнется в кольцо», – добавил Хорн. «Кроме того, больницы, в которой они родились, не существуют, как и города, в котором она расположена». Блондинка Ресати вновь появилась из укрытия за стеной М3 и даже осмелилась похлопать корона по плечу. «Рада, что ты невиновен, но другой розыгрыш для своего импа ты не мог придумать?» Либо шутишь над смертью, либо она тебя жует. Знаешь, как было смешно смотреть за Лауром, читающим фиктивный доклад. Значит, он должен быть доволен, когда обнаружил запись о смерти Гилабастры. Уточнил дроид. У Курона отвисла челюсть. Что? Я нашел запись о смерти Гилабастры. Я запросил имена участников, и мне передали дополнительные файлы. Не может быть. Боюсь, что может, мастер Хон. «Сообщение за номером а 349 Могу вас Могу воспроизвести». Хорн отрицательно качнул головой. Внутри стремительно образовывалась пустота, и он понятия не имел, как с ней справиться. Гил. «Умер?» «Нет, не верю, не может быть». Твилек помог ему сесть на скамью. «Насколько достоверна запись о смерти?» Дроид опять помигал фоторецепторами. Ответ на данный вопрос требует действий по сбору разведывательных данных. Какая разница, Навара? Корон все тер лицо ладонями, а кожа все равно по ощущениям была холодной и онемевшей. Достаточно достоверно, чтобы сунуть ее во всемирную сеть. Навара улыбнулся, но от вида заостренных зубов почему-то легче не стало. Вы ошибаетесь, Хорн. В сеть ушел рапорт о смерти, а достоверности информации, на которой основан рапорт... «Ничего не говорится. Может быть, ваш товарищ сам написал этот рапорт. А может быть, тот офицер, Лаур, намеренно поместил фальшивый рапорт в сеть». «Навара, ты должно быть замечательный адвокат», – с чувством сказал Коран. Тверек похлопал его по плечу. «Видели бы вы меня в суде, уважаемый. Вы возненавидели бы меня. Вам не удалось бы выстроить дело против моего клиента, вне зависимости от того, Лгалун о своей невиновности или нет? Итак, М3, друг мой, насколько достоверна информация? И есть ли другие рапорты, как-то связанные с предыдущим? Информации нет. Да если бы и была... Кора начался вернуть щекам нормальное кровообращение. У Гила был неограниченный доступ в базу данных карбеза Ему пришлось почистить там все, чтобы наши новые личности выглядели достоверно. Арисати вновь укочевала в укрытие, но на этот раз в качестве защитника она выбрала Навару Вена. Коран ее не осуждал. Рослый, широкоплечий твилек, мог отпугнуть кого угодно. — Ты хочешь сказать, что ты даже не Коран Хорн? — полюбопытствовал Арисати с безопасного расстояния. — Я Коран Хорн. Пока я был в бегах, я пользовался фальшивыми им... документами, но в альянсе пришел под своим настоящим именем. «Послушайте, я говорю вам правду. Просто не всю. Не то, чтобы я вам не верю, просто не хочу ни о чем говорить». Он умоляще посмотрел на остальных. серовато сизая полное лицо Навары было бесстрастно. Дроид помаргивал фоторецепторами. При известном воображении можно было принять это за сочувствие. Но Коран не обольщался. Аурил молчал, время от времени негромко пощелкивая жвалами. Ресати осторожно выглянула из-за Навары и вдруг решительно вышла вперед и присела рядом с Кораном. «Эй!» – сказал блондинка. «Нас всех мучают дурные воспоминания». Наверное, стоило им все рассказать, но даже на собеседование он умолчал о деталях. Адмирал Акбар, похоже, не интересовался ими, спросил только, каким образом Коран оказался счастливым обладателем истребителя. Я еще раз рассказал, что в Корбезе планировалась облава на контрабандистов, что несколько кристокрилов, добытых в боях и переданных в пользование Корбезу, должны были в ней участвовать, что астродроид Свистун заранее рассчитал курс, а там, где должны были быть контрабандисты, обнаружились только обломки и два Ди-истребителя. Пришлось расстрелять их из пушек и уйти в гиперпрыжок. Таким образом начиналась длинная история его скитаний по различным системам, закончившихся присоединением к Альянсу. М3 перестал мигать. «Мастер если у вас копии файлов с описаниями личности, преднамеренно созданных мастером Бастро для него самого и остальных вышеперечисленных вами людей?» «Нет. Гил единственный знал все. Да и, скорее всего, он стер файлы. Мне известны лишь мои, они не в памяти Свистуна». Может быть, сэр, если вы снабдите меня информацией, я смогу поискать наши базы данных. Может быть, я смогу найти файлы, которые врезаны туда тем же образом, что и ваши. Тогда мы сможем установить новое имя мастера Бастера. Аурил считает это мудро. Я тоже считаю, что это мудро. По крайней мере, не повредит. Сэр. «В таком случае, если мне будет позволено, я познакомлюсь с вашим астродроидом и постараюсь развеять Туман тайны». «Делай, что заблагорассудится», — кивнул Корн. «Ах, да, я совсем позабыл. Дроид извлек из нагрудной полости узкие полосики, полоски пластика со штрих-кодами. Это ключи вашей комнаты. Мастер Хорн и Мастер Крик вас расквартировали вместе. Мастер Вен...» Вы делите комнату с мастером джаса. Мистрис Ринр будет жить вместе с мистрис Дларид. «Надеюсь, ты не храпишь», — сказал Ганду Корон. «Ситх, меня побери», — добавил он про себя. «Я даже не знаю, дышишь ли ты?» Аурил задумчиво побулькал. «Аурил думает, ты тоже?» «Аурил не спит, как остальные?» «Аурил не думает, что периодические ритмичные ночные звуки» Которые вы производите, проблема. ври думает, они успокаивают. «Впервые слышу, чтобы их кто-то считал успокаивающими», — признался коран «Эй, Вин, а ты можешь сказать, что именно тебя успокаивает в твоем соседе?» Красные глаза Навары чуть-чуть потемнели. «Мы едва ли будем ругаться. Ведь нам не нужно будет драться утром за зеркало. Это меня успокаивает». А «Аутрисати...» Уже через неделю вцепятся волосы, тайферианки. С чего бы это? Блондинка презрительно фыркнула, тряхнув собственной шевелюрой. Думаешь, меня волнует, как я выгляжу? Мальчики, вы что, считаете, будто я сплю и вижу, как произвести на вас впечатление? Забудьте. Она решительно выпятила точенный подбородок, сложив руки на пышной груди. Я намерена стать лучшим пилотом среди вас, так что флирт. «Не входит в список моих ежедневных занятий». Вен заметно сник. «Кроме того, тебе вовсе не нужно трудиться, чтобы быть красавицей, Рис», — подмазал Сахоем. «Вот именно. Помни об этом, когда я раздавлю твой крестокрыл, как червя». М3 заволновался. «Надеюсь, вы так не поступите, мистрис Инр», — жалобно заскулил он. «Мне же придется заполнять формы на ваш арест и судебное разбирательство». Увольнение, снятие с довольствия, не считая запросов на новые запасные части к поврежденному истребителю, а командир-антилес прячется от меня всякий раз, когда я приношу ему документы на подпись. «Уймись, я пошутила». «О, да, разумеется. Ах, конечно, вы пошутили». Черный дроид, наконец, еще раз сплеснул манипуляторами и крепко прижал их блестящим бокам. «Если я вам больше не нужен, мастер-хорн, я пойду и оттащу так называемого «свистуна». «Может быть, я сумею узнать об участии вашего друга?» «Спасибо, М3!» Робот засеменил к выходу. «Навара, ты когда-нибудь имел дело с роботами-секретарями на заседаниях?» Один из леку Навары свернулся в колечко. Их можно было использовать в качестве помощников, но им всем было запрещено появляться в зале суда без блока ограничителя. Был случай, когда судья швырнул в голову робота-секретаря свой молоток. — Не в твоего, я надеюсь? — Нет. Меня в имперских судах не жаловали. Так что даже если бы я мог позволить себе дроида, его попросту не пустили бы в зал. Ресати участливо погладил Твилека по плечу. — Но тогда у тебя не было даже шанса нормально защищать клиентов, — возмутился Корн. — Это нечестно, несправедливо. — Закон и справедливость редко появляются в одном и том же обществе. Леку Навары безвильно обвисли. Безвольно объяснил, мы все пришли в альянс в поисках справедливости, нет? Рис, ты хотела оплатить империи за то, что твоей семье пришлось бежать без спины. Мне нужна справедливость, которую я не сумел обеспечить своим бывшим клиентам. Коран у нас вообще известный защитник униженных и оскорбленных. Навара вдруг замолчал и повернулся к Ганду. «А вы, друг мой, чего ищете вы?» На короткий миг бронированные веки опустились. «Аурил не верит. Вы поймете, что ищет Аурил. Признание Аурил познал здесь и действия в ущерб империи. Аурила достаточно. Вы весьма благородны», – заверил Гандат Велик. Чтобы добраться до новых жилищ, им пришлось выйти из центрального комплекса. Туннель привел их в странное помещение, настоящий лабиринт комнат, рекреаций, апартаментов, залов и закутков. Расположенная на самой большой, большой луне Каминора – Фалоре, база Альянса когда-то была комбинатом по добыче полезных ископаемых. Выбор системы несколько удивлял, но потом все пришли к общему мнению, что решающую роль сыграло интенсивное движение кораблей в этом районе, галактики и близость центральных миров. Корон шагал впереди, пытаясь не заблудиться и вел ладонью по гладкой стене. «Мы действительно стремимся к справедливости или жажда мести, Навара?» – спросил он. «Вам никогда не приходило в голову, друг мой, что месть и справедливость – просто две части единого целого?» – вальяжно откликнулся адвокат. «Мы все жаждем вихни, видеть, как рухнет империя. Гибель Палпатина продвинула наше дело, но конфликт еще далек от разрешения». Из десяти планет три с нами, пять против и две колеблются. Забавно, что Палпатин сам помог нам, не ведая, что творит. «Если бы не грязня Мофов, мы до сих пор сидели бы на окраине», — согласился Хорн. «Но ни Вейдера, ни Императора нет. Звезды Смерти взорваны. И вот я задаю себе один и тот же вопрос. А не угасло ли пламя Альянса?» «Хороший вопрос». Рисати догнала его, повернулся лицом к остальным. Так и шла вперед спиной. Вейдер был символом. Император был символом. Их не стало. Многие поверили, что Альянс победил. А я думаю, что возрождение разбойного эскадрона – знак того, что командир антилес и адмирал Акбар не разделяют той веры. Твилек многозначительно свесил правый головной хвост через левое плечо. На Эндоре Альянс доказал свою силу. А уже через месяц была принята декларация о восстановлении республики. Альянс стал правительством, хотя и с крайне ограниченными полномочиями. И альтернатива империи. Ты всегда так заумно говоришь, хихикнул Рисате, а я глупая. Но Навару так просто не сбить намеченного курса. Это многие знали. Просто нужно дать ему выговориться. Гибель императора многих поманила в республику, пояснил настойчивно но в основном тех, кого больше всего задевала империя, или тех, кто был больше обижен. Корон пораскинул мозгами. Тут было о чем поразмышлять на досуге. Хочешь сказать, что победа на Эндоре превратила военный мятеж в политическое действие? Не совсем, но близко к теме. Политики всегда участвовали в восстании, но тихо дремали в креслах, пока остальные сражались. А теперь настало их время. Навар откнул когтистым пальцем куда-то себе за спину.